«Используем их, и можно бороться за дело!» Гула спокойно подошла к обнаруженным Роранам и спускающим странный свет в ротам. На миг мужчина подумал остановить её, но женщина была уверена в себе, потому в итоге он решил понаблюдать. Пока они наблюдали, Гула подошла и стала небрежно водить рукой, касаясь пальцами стены самих ворот. «А тут немного, и как-то так!» Что-то сделав, она посмотрела на Рорана и остальных с улыбкой на лице. Можно было предположить, что оно настроила проход в жилище злых божеств, а вот только зловещий свет с виду совсем не изменился. Мужчина переживал, всё ли в порядке, но когда Гуло поманила их, он не стал опускать это чувство, собрал решимость и коснулся этого странного света. Рука без сопротивления вошла в то, что вроде как должно быть стеной. Понимая, что это не тупик, Арорен прошёл прямо через врата. «Что это?» По ту сторону света оказалось довольно просторное место. Однако проговорил это Рорен потому, что увидел то, чего там вообще не ожидал увидеть, вид был не очень приятен взгляду, насколько хватало глаз, стены были украшены розовым и фиолетовым, и на полу была куча подушек таких же цветов. Между ними стоял белый стол, на нём были цветные пирожные и печенья, каких мужчина никогда не видел, а ещё сладости, чьих названий он вообще не знал. А на подушках было так много плюшевых зверей, что становилось не по себе, атмосфера здесь была даже слишком воздушной. Это совсем не походило на жилище злого божества, и для оленей место было слишком девчачьим. Войдя, Роран тут же остановился и стал осматриваться вокруг, когда позади прозвучал голос Гула. на ну что, как тебе в жилище злых божеств?» «А? А?» «Эй, Гула, а мы точно у Лени оказались?» «Нет, не смотри!» Чтобы узнать, действительно ли они прибыли куда надо, Роран собирался обернуться, но тут ощутил, как его сильно толкнули, а потом он уже был в воздухе. В голове неуместно пробежала мысль, что его вместе с мечом так легко смогли подбросить, после чего он ощутил удар по спине и удерживающий его вокруг живота тонкие руки, которые, скорее всего, принадлежали Лепис. «С возвращением, господин Рорен! Быстро ты!» «Что случилось?» Со спины его держала Лепис, мужчина осмотрелся и увидел успешно вернувшуюся красную гулу и впечатавшегося, скорее всего, от удара в стену Луксерию. «В районе талии господина Луксерия можно отпечаток ноги увидеть!» После слов сцены, Рорен понял, что случилось. Скорее всего, когда вылетел, мужчина устремился к луксерии. А Лепис пнула его, когда тот решил встретить мужчину с распростёртыми объятиями. А потом встала на его место. Именно это и произошло, пока он летел. «Опасно было, господин Рорен. Если бы я тебя не поймала, ты бы врезался в стену или пол и оставил после себя красное пятно. Этого бы... хотя, может, и случилось». Всё же швырнуло его гула. Если оставить причину, сделала она это совершенно не сдерживаясь, и Роран должен был врезаться в пол или в стену, ускоренной силой злого божества, если бы его никто не остановил. Ворочила. Спасибо, Лепис. «Если хочешь поблагодарить, то пока не двигайся». Обнимая со спины, Лепис прижалась к нему щекой. Роран подумал, что в такой ситуации меч должен мешать, но её всё устраивало, так что он решил пока не трогать и посмотрел на всё ещё красную гулу. «Что это было?» «Всё не так!» «Я слегка ошиблась». «Да, немного ошиблась», – тараторила Гула, а он не возражал и смотрел так, будто увидел нечто странное, когда ему тихо прошептал оторвавшийся от стены Луксерия. «Скорее всего, по привычке она установила связь со своим жильём». «Да это неважно. За что меня швырять-то было? Дом у неё слишком девчачий, и неловко из-за вот такой разницы». Луксерия не договорил. Пока Роран всё ещё был в шоке, Гула быстро подбежала и, точно забыв, как сдерживаться, правым кулаком треснула по лицу самоуверенного луксерии. Роран взглядом проследил, как тот, даже не вскрикнув, снова врезался в стену, а потом посмотрел на всё ещё размахивающую руками и тяжело дышавшую Гулу. «По поводу того, что было, если ещё что-то скажешь, готовься!» «Ага, понял. Я всё понял. И прежде чем ещё кто-то пострадает, давай отправимся к Лене». С резким взглядом, сжатыми кулаками и дрожащими плечами Гула повернулась к ророну, а он поднял руки, точно сдаваясь, и заговорил спокойным голосом. Обнимавший его, Лепис наконец отпустила мужчину и, прячась за его спиной, замахала руками. Гула ещё какое-то время смотрела на них, не отрывая глаз, но поняла, что больше они ничего не спросят, восстановила дыхание и приблизилась к вратам. Наблюдая за её работой, Рорен обратился к высунувшейся из-за его спины Лепис. «Опасно было. Точно». «Лучше запомнить это. Что будем с этим делать?» Он указал на впечатавшегося в стену луксерию, а Лепис бросила на него взгляд и отвела, покачав головой. «Может, просто оставить?» «Сам восстановится». Будто возможности помочь не было, Роран и Лепис решили оставить его и продолжили наблюдать за работой Гулы. Ошибившись один раз, теперь она действовала не так уверенно и постоянно сверялась со своими воспоминаниями, Потратив куда больше времени и бросив взгляд на товарищей, женщина первая сунула голову внутрь и проверила, куда ведёт переход. «Да, отлично, можно проходить». Получив разрешение, Роран и Лепис осторожно прошли мимо Гула и вошли в проход. Они молились, чтобы там не было ничего возмутительного, и увидели пустое пространство, где были только камни, а в центре лежал развалившийся мужчина. «Уныло». Роран случайно сравнил с тем, что было, а Гула зло зыркнула на него, после чего подошла к лежавшему мужчине. «Эй, Лень, проснись!» Гула позвала и легонько ткнула его носком в бок, но мужчина вообще не пошевелился. Женщина продолжала, а он и не думал реагировать, поэтому она замахнулась ногой и врезала ему со всей силы. «Больно!» Обычный удар ногой должен быть болезненным, однако эта Гула кричала от боли и хваталась за ушибленные пальцы ноги. Остальные не понимали, что происходит, а прыгавшая Гула со слезами на глазах принялась скакать по спавшему мужчине, И хоть от этого разносились громкие звуки ударов, мужчина не реагировал. Гола наконец устала и уселась рядом. «Черт, в таком случае лучше сжечь магией». «Место ведь закрытое. Я не хочу умереть здесь от удушья». Видя, что на кончиках пальцев Голы появилось пламя, Лепис её остановила, а та начала скрежетать зубами. Видя, что лень разбудить не получается, Рорен подумал и пробормотал. «Может, луксорю позовём?» «Эй, эй, смерти мою хочешь?» Не подававший признаков жизни, Лень наконец посмотрел в сторону Рорена. Мужчина был впечатлён. Будь он на месте Лени и услышь такое, то сбежал бы. «А для тебя сон важнее чувства опасности. В худшем случае использую свою силу. Так что вот меня надо? Помнишь меня? Давно не виделись. Я же говорил, что, возможно, ещё встретимся. Так что помню». При том, как он себя вёл, ророн не удивился, если бы его забыли, а Лень уселся и посмотрел на Рорена.